Семь месяцев я жила надеждой, что успею, что Даниэль продержится, что найдет способ отсрочить неизбежное. Да чего уж там, мне самой день ото дня становилось хуже. Тление на земле не только не прекратилось, оно прогрессировало со страшной силой. Я старалась крепиться и готовиться к походу, записалась на курсы скалолазания и выживания в дикой местности, занялась борьбой и плаванием, О том, что вершина Эвереста — это очень-очень высоко, а я до мокрых трусов боюсь высоты, старалась пока не думать. На уроках преодолеть страх не получалось, пока не вспоминала, как Даниэль держал меня в своих объятиях. Мы вдвоем на тонкой ленточке перил, за которыми обрыв. Сотни метров полета. И пусть здесь была страховка, права на ошибку у меня не было. Пока я оттачивала умение разводить костер во время дождя или вышла замуж <смех> за Вадима. Того самого, что присылал мне Розы, и которого я, хоть убей, не помню. На свадьбе увидела и глазам не поверила. Вылитый Винсент, только рыжий. Ну, парень оказался хороший я искренне порадовалась за подругу а потом отправилась с добровольцем в эритрею опыт надо сказать весьма богатый любопытный получила особенно когда пришлось убегать от пиратов и отстреливаться при встрече с агрессивно настроенными туземцами ну что греха таить через полгода усиленного обучения я была вполне способна открутить шею измененному голыми руками ну Маленькому такому, измененному, и только в том случае, если уж совсем припрет. Душа болела каждый день, и особенно каждую ночь. Как это, когда скучаешь по человеку, которого не знаешь? Фаргус в таком деле не помощник. Ферджи, он знает всю сознательную жизнь и скуку по ней справляет так же, как это все мужики делают. Фу, одним словом. А у меня иначе. Бабуля сказала, глядя на рисунки на моих запястьях, что тоску в моей душе не объяснить логикой. Вселенная создает людей друг для друга. Однажды встретившись, они уже не смогут жить, как прежде. Каково это видеть в другом частичку себя? Молчать с ним рядом, понимая, что слов вовсе не нужно. Главное быть здесь и сейчас. Главное — Те нити, которые тянутся из твоего сердца к его сердцу. И плевать, что он говорил и совершал глупости. Ты и сама их делала не меньше. Важно, что все это теряет значение перед лицом опасности и расставания. Это уничтожало меня день за днем. Но это и заставляло вставать с кровати. Для чего я так стремлюсь в разолью? В первую очередь для себя. Без лекарства мне долго не прожить. Вязь дошла до сердца и уже подбиралась к затылку, отнимая большую часть моих сил. Держалась я на добром слове, в больших дозах нейровитаминов и заклинаниях Фаргуса. И теперь, в таком великолепном состоянии, мне предстояло покорить Эверест с опытным проводником, которого я к этому времени успела найти. — Почему только в одну сторону? — уточнил высокий срокоплечий мужик с густой бородой, пересчитывая наличные. Я последний раз проверяла комплектацию походного рюкзака и тут же затянула ремни. — Там вы узнаете. — Хорошо, но я обязан предупредить, не каждый опытный путешественник осиливает дорогу, а вы... Он усмехнулся, запихивая деньги в передний карман пуховика. — Ну, сами понимаете. — Нет, не понимаю. Те, с кем я поднимался на гору, были выше, сильнее, опытнее, и то часто сдавались на полпути. — У них просто не было подходящей мотивации, — заявила, забираясь вертолет. — Часть пути на вертушке а самую сложную — пешком по толстому слою снега. Помните, в любой момент мы можем повернуть назад. Ага, заплатила ему десять тысяч долларов и еще пять наличкой, чтобы покататься на вертолете? Пути назад нет. Долгие месяцы я честно готовила себя к восхождению. Поднималась на двадцатый этаж заброшенной новостройки каталась на колесе обозрения, даже с парашютом прыгнула, ну, точнее, меня выкинули, я громко орала, чуть не довела инструктора до сердечного приступа, и только благодаря его профессионализму мы в итоге приземлились живыми. Опыт с парашютом вспоминать не хочется. Там я конфузилась всеми возможными способами. И вот теперь, когда вертолет поднимался в воздух, швыряя в лицо ледяной ветер и оставляя землю внизу, Я вдруг резко передумала. Ну, подумаешь, тихо, мирно отойду к предкам. Ну, к чему мне этот экстрим? В итоге ведь может не сработать. Фаргус сам говорил, что наука не точная. Ну, конечно, Даниэль довольно тщательно все исследовал и скрупулезно записал в своих дневниках, но всегда оставался человеческий фактор. Точнее, харчиный фактор. А это уже почти ругательство. Бросила взволнованный взгляд на инструктора. И тот придвинулся ближе. «Возвращаемся?» Поджала губы. «Тряпка!» Фыркнула манто в меховом пальто. «Я вот раньше не знала, что есть специальные магазины одежды для хорьков. Есть! Есть!» «Э «Нет!» Протянула неуверенно. Когда вертолет улетит, будет поздно отказываться. Ой, да конечно. А спутниковая рация что, муля что ли? Хмуро кивнула, пытаясь себя убедить, что смогу. В любом случае другого шанса нет. Ну как, через двадцать один год, когда черви от меня только мокрое место оставят? В два часа семнадцать минут бабуля, которая ждет в гостинице у подножья горы, прочитает заклинание и вольет силу в разрыв пространственных граней. Фаргус на месте сделает расчеты, а мне останется только шагнуть и выйти уже на теплую травку в Разуле. И ведь я все вытерпела. И полет, и шесть часов восхождения, и лютый холод, от которого едва шевелились губы, И вообще не шевелился нос. Фаргус, магическая пройдоха, играючи, бежал рядом, всячески меня подбадривая. Хорошо, конечно, с одной стороны, но с другой стороны хотелось его скинуть куда-нибудь вниз. Убивает, что кому-то так весело, когда тебе в конец уныло. Когда проводник объявил все, я не гнущимися пальцами сунул ему оставшиеся две тысячи долларов и помахал ручкой. Вид открывался нереальный. Еще более нереальным был ледяной ветер, сбивающий с ног и выбивающий воздух из легких. «Вы, конечно, проявили удивительное упорство и навыки, но я не могу вас оставить. Это самоубийство. Вы не найдете дорогу обратно без меня». «А мне не нужна обратная дорога». — ответила, пытаясь перекричать ветер. А вот слова Фаргоса услышала очень хорошо. — Хозяйка, я, это, чуток ошибся! Медленно, чтобы ненароком не убить, кого взглядом повернулась к Харьку. — Это ты сейчас к чему? Мой негромкий и до ужаса страшный голос хранитель услышал. Он же не человек. Ему все эти ветра нипочем. — Точка разрыва, и чуть дальше, — стушевался он, проговорив елейным голоском. Шагнула ближе к мохнатому, тут же провалившись в сугроб по пояс. Проводник поспешил на помощь и на силу вытянул меня обратно. — Вы бы не сходили с тропы! Опасно! Мрачно кивнула и обратилась к Фаргусу. — Насколько? — Да на четыре метра всего! — отмахнулся он. Я посмотрела туда, куда указал хранитель. Через четыре метра обрыв, конкретный такой, основательный, метров на сто вниз. Истерично усмехнулась. — С вами все хорошо? Проводник осторожно подошел ближе. — Фаргус, ты же шутишь? За такие шутки я вполне могу отправить Фаргуса покататься с горки, большой такой горки, очень длинной. И у нас осталось 30 секунд. Как бы, между прочим, — напомнил он. Прыгнуть? С обрыва! Я обалдела и еще раз глянула вниз. Голова моментально закружилась, а сердце бухнулось в пятки. Только что было холодно, а теперь бросило в жар. Да ну нафиг! Острые камни внизу выглядят непривлекательными, а погодка явно нелетная. — Вы что, самоубийца? — крикнул проводник. — Похоже. Неопределенная реакция мужика напугала еще больше. Кажется, на моем лице была решимость, которой не было в душе. — Мила, десять секунд! «Неужели я это сделал? Неужели поверю Харьку? Неужели с того стоит? Шесть секунд! Если ты ошибся, Фаргус, я воскресну и... Если ошибся, я сам из себя манто сделаю!» Пообещал он, запрыгивая на мой рюкзак. «Нет, если ты ошибся, я тебя никогда не прощу за то, что ты сделал в Розолии!» И пока не передумала, разбежалась и прыгнула так далеко, как только могла. Мой истошный визг обрушил несколько лавин. В спину ударил окрик проводника, да слабоватая у него реакция. Я летела, болтая в воздухе ногами, и понимала, что в чем-то мы ошиблись. — Прости, хозяйка! — проорал Фаргус, понимая, что через пару метров мы тупо разобьемся о камни. Никогда не думала, что мое последнее слово будет матерным.